Глава 32. Еще гости. Кажется, в подобной ситуации принято полагаться на других. Впрочем, почему бы не дать шанс моим временным товарищам по отряду? Все равно больше ничего не сделать. А в случае неудачи всегда можно будет использовать защиту плоти. «Помогите!» На всякий случай криком обратил внимание на свое бедственное положение. В этот самый момент воздушный поток развернул меня лицом вверх, и я увидел, как из так и не закрывшегося портала у меня над головой начали появляться готовые к падению кристаллы. Значит, предстоит новая высадка, и пусть я вроде бы нашел способ сражения с монстром из тумана, но все же не стоит недооценивать этих тварей. Вот упаду, и сразу надо будет отсюда убираться. «Вам нанесли урон 10, вам нанесли урон 15, вам нанесли урон двенадцать». Я почувствовал, как по спине начало что-то колотить. Не очень приятное ощущение, но, кажется, полет из-за них начал замедляться. Постаравшись развернуться лицом к земле, я подставил под атаки свой живот и некоторые другие чувствительные части тела, но зато смог точно понять, что происходит. И она все же нашла способ мне помочь. Отрезала внушительный сук от ближайшего дерева, напустила на него какое-то проклятие в форме маленького сгустка тьмы, заставляющее ветви отрываться от основы с довольно-таки приличной скоростью. И теперь девушка повернула свою деревяшку так, чтобы эти мини-снаряды летели именно в меня. Урон был смешной, но зато останавливающий эффект от множества столкновений с частицами, летящими в противоположную сторону, сработал как положено. И вот пусть мое тело и превращалось понемногу в сплошной синяк, полет окончательно замедлился. «Хватит!» На высоте 10 метров я попросил Яну остановиться и дальше просто спрыгнул на землю. Такая высота была уже совершенно не опасна. «Спасибо, что потратила на меня способность, но сейчас нам будет лучше поскорее убраться отсюда». Я поблагодарил девушку, И вот как теперь после такого выбивать из нее заинтересовавшие меня секреты силой, как я подумывал об этом раньше. А потом настоял, чтобы мы убрались подальше от места высадки теневых демонов. А они догонят. Степан тащил на себе так и не пришедшего в себя Олега. И было видно, что без возможности использовать свои силы, он чувствует себя крайне некомфортно. Ну и неудача с огненным драконом, конечно, тоже оставила на блондинчике свой отпечаток. Такое чувство, будто он неожиданно осознал, что все может закончиться не только его победой, но и смертью. Впрочем, хотя бы он перестал винить меня в том, что его брат немного пострадал. «Нет», — отвечаю на вопрос блондинчика, — «хотя, если честно, какие-либо гарантии отсутствуют. Когда я смотрел со спины орла, за расползающимися туманными демонами, они перемещались в разы быстрее нас». Но теперь я построил наш маршрут таким образом, чтобы мы двигались в сторону песчаного города. В прошлый раз выходцы из портала проигнорировали это направление. Может быть, и сейчас произойдет что-то подобное. «А как вы нас нашли?» Я повернулся к приблизившейся ко мне с другой стороны Нине, и первый огорошил ее вопросом, не дав задать свой. «И почему вообще решили сюда пойти?» «Нет, так-то я благодарен, без Аркана я бы не смог остановить спрута. И Яна потом не дала мне разбиться, но все же...» «Пожалуйста». «Сочтемся». Яна с Арканом отреагировали на мою реплику с улыбками. Кажется, наши отношения начинают налаживаться, а вот Нина молчит. Не хочет говорить или просто не знает, как все правильно сформулировать. «Понимаешь?» «Ага, похоже, все же второй вариант». «Когда вы ушли?» Перед нами появился фантомный образ учительницы Кейси, которая оказалась, между прочим, сама Майя Лютова. Связь была ужасного качества, мы слышали только часть слов, но главное уловили, в большом мире началась какая-то заварушка, это первое. А второе, Майя считает, что кот тоже в этом мире. Вот мы и подумали, что вы могли узнать это раньше и отправились на его поиски. Кто же знал, что вместо этого вы умудрились выяснить, как вычислять места и время открытия портала. Вот оно значит, как все было. Майя являлась не только мне, но и своей ученице. Так и выяснилось, что скрывает Кейси. А заодно я узнал, кто именно развлекался внушениями на площади, на земле и тут. Кстати, нельзя не отметить силу дара этой девчонки. Ей ведь еще меньше двадцати, а какая мощь. И где только Майя умудрилась раскопать такой талант, «А о Кейси почему с вами не пошла?» У меня после рассказа Нины остался только этот вопрос. Пытается связаться с учительницей и выяснить детали. Вот только у нее не особо получается. На лице моей собеседницы мелькнуло удовлетворение чужой неудачей. «Ну а хватит о нас, лучше рассказывай, как вы узнали про портал, и главное, куда ты нас ведешь». «Может быть, пора уже поворачивать в лагерь?» Степан присоединился к разговору, опять продемонстрировав свою неуверенность. «Кстати, может быть попробовать воспользоваться этим?» «Ясное дело не в лоб, для начала немного уведу разговор в сторону и отвечу Нине». «Про портал мы ничего не знали, шли по душу белого тигра. Вы могли видеть его в лапах у монстра спрута». Я решил начать с правды, но при этом, ясное дело, опустил кое-какие детали. Например, о демонической природе гостей из внешнего мира. «Может, в лагерь?» Старший блондинчик опять меня перебил. «Да что же он так нервничает?» «Может быть, возьмешь себя в руки?» Я остановился и ткнул Степана кулаком в грудь. «Вон Кейси пытается со своим наставником поговорить. Так и ты свяжись со своим. Может быть, хоть он наставит тебя на путь истинный?» «Да в том-то и дело, что я не могу!» Блондинчик перешел на крик и не сразу понял, что все-таки пошел у меня на поводу, и признался, что работает на кого-то. «Ну, а если не можешь, так и смысла нет нервничать по этому поводу». Я про себя улыбнулся, довольный, что получил подтверждение своим догадкам, а вслух решил поделиться частью своей философии. Вдруг поможет. А то нервничающий напарник под боком может привести к большим неприятностям. А теперь что касается цели нашего нового похода. «Я хочу заглянуть в одно место, которого почему-то избегают выходцы из портала. Что-то мне подсказывает, что там может быть что-то важное. А вас я взял с собой потому, что обещал это Олегу за помощь с тигром».